Она больше не чувствовала боли, лишь что-то твердо неприятно давило на грудь. Это был каменный подоконник, через который она перевесилась и наблюдала за своим любимым. На заднем дворе замка он разбирал повозку с лекарственными травами. Весь день Дерек объезжал окрестные деревни, забирая собранные для лекаря травы, расплачиваясь с крестьянами микстурами и настоями, приготовленными его отцом. Таская легкие, но громоздкие тюки, он то и дело поглядывал на Венди. выглядывающую из верхнего окна и дарящие ему воздушные поцелуи. Ни усталость, ни хмурое небо не могли испортить ему настроение. Его любила самая лучшая девушка на свете, и счастью Дерика не было предела. Ему не терпелось обнять свою ненаглядную, но нужно было успеть разгрузить все тюки до дождя. В спешке он не заметил, как стоявшая на пригорке повозка с бочками ключевой воды сдвинулась с места. Набирая ход, она покатилась в сторону Дерика. Кто-то прошвыгнул через двор, бросив вороватый взгляд в сторону ничего не подозревающего сына лекаря, и скрылся в каретном дворе. «Дерек, берегись!» Что было сил, закричала Венди. Тот -то обернулся и увидел несущуюся на него телегу. Отбежать он уже не успевал. Подпрыгнув, юноша завалился в отцовскую повозку и едва успел поджать ноги, как раздался страшный треск. Лежа на дне изродованной повозки, Дерек увидел Венди. безжизненно свесившуюся из окна. Ее тонкие руки раскачивал ветер. Не обращая внимания на ссадины и ушибы, он ринулся вверх по лестнице. Из глубины каретного двора пара белесых глаз с неносью следила за тем, как соперник поднял бесчувственную Венди на руки и исчез из окна. Увидев запыхавшегося сына, несущего обмякшую девушку, Эскулап тут же бросил свои опыты с микстурами и склонился над помощницей кухарки. — Что с ней, отец? «У нее все признаки сквозного ранения в грудь, но я не нахожу раны». До девушки доносились обрывки приглушенного разговора. Мужские голоса становились все сильнее, а вместе с ними сильнее становилась боль.